тогда определить, насколько э, положительный заряд. Исходит. Ощущать. Чувствия. Надо уметь чувствами прикасаться к картине. Ну, так получается, человек вот на выставке идет, понравилась какая-то работа, он ее повесил. Да. В таком случае это несет положительную. Вот здесь надо быть очень внимательным. Через что произошло преломление оценки, понравилось. Если как-то чувственно отозвалось. Одно дело, если он уже насыщен разными установками, определениями, которые говорили ближние, знакомые, авторитетные люди. То есть, как правило, нередко встречается человек, не имеющий собственного мнения. И он собирает мнения других людей. Он накапливает и пробует все преломлять через эти накопленные установки. It's Поэтому, как it's только, it's только it's он с этим, к этим, с этим подходит к произведению, он видит, как совпало с чем-то, что он видел где-то, что кто-то сказал хорошо, он тут же говорит, во, мне это нравится. Но это к чувственному не относилось его миру. Он определил это головой. Поэтому все зависит от того, что стало основой в его оценке. Его действительно чувственное переживание, радостное, он, то есть как-то душа вся потянулась к произведению. Или все-таки то, что в голове у него существует, профильтровало... Это произведение. И ты дал ему оценку. Еще и тогда можно в таком случае ядерную боеголовку подарить кому-то. Ну, то есть подарить, <с <с да. подарки делаю, живопись там и прочее. Ну, да, это живопись тому человек, какому-то человеку. А дай-ка я ему подарю картину. Пошел, выбрал сам, значит, да. мне понравилось. А для того человека это как бы полюса не совпадает. Вполне правильно? так может быть, да, вполне так может быть. Что Поэтому значит? лучше так не что торопиться ты? дарить и отдавать что? картины. Картины лучше дарить тогда, когда ты видишь по глазам человека, который соприкасается с твоим произведением, видишь, как он загорается, он наполняется, видишь, как вибрирует что-то в нем. И тогда хочется ему дать. Вот тогда другое дело. А когда бывает так, вот дарится, ну, разные вот такие установки дополнительные, не хочется обидеть, знакомый человек, ну ладно, ну, как-то неудобно, я возьму. И вешать где-то у себя эту картиночку, а ее просто нельзя туда вешать. Но он взял ее, потому что вот, не хотелось обидеть.